«Ронни!» — прошептала девушка. «Там был Ронни! Он захватил Делиона, а я...» Эвелина осела прямо в снег, завыла раненой волчицей, словно со стороны увидев, как постыдно драпала она от дяди. «Мелкие шавки и то достойнее встречают врага лицом к лицу, даже если эта встреча грозит им смертью. Перекидыш в душе девушки...» Смущенно молчал. Он сам не понимал, почему незнакомец так напугал его. Что-то было в нем неправильное. Нет, не во внешности, но в самой фигуре. Будто за его плечом таилось существо, намного более могущественное и древнее, чем зверь, которое просто негромко рыкнуло. «Не лезь не в свое дело!» Эвелина насторожилась. Еще слишком обостренный после превращения нюх указал, что к ней приближаются люди. Слишком медленно для обыкновенных путников, растянувшись широкой цепью и тщательно проверяя каждый ствол, каждый небольшой куст на своем пути. — Загонщики! — с горечью усмехнулась девушка. — Ищут трусливую добычу, которую скользнула накануне. Ее звериная сущность исходила от нетерпения, умоляя броситься на утек. Нельзя медлить, каждая секунда приближает к плену. Но Эвелина впилась ногтями в кору дерева, не позволяя животной ипостаси взять над ней вверх. Она словно пыталась оправдаться перед собой за недавнее позорное отступление. «Да чего уж там!» Если говорить откровенно, девушка просто предала Далиона, когда бросила его один на один с Ронни в лесу. Казалось бы, чем она рисковала, оставшись плечом к плечу с гончей против врага. Еще в ту пору, когда Эвелина была его тенью, он не раз говорил, что иноземцы не могут пользоваться магией на запретных островах, а на землях безымянного бога способность к колдовству исчезала и у исконных обитателей этих мест. В самом худшем случае... Рони сражался бы против них лишь силой своего оружия. Разве это угроза для могучего зверя, практически неуязвимого как для мечей, так и для заклинаний? До он бы с легкостью справился с десятком имперцев, даже не запыхавшись. Но вместо этого Эвелина бежала, бросила друга на произвол судьбы, забыв недавний ритуал и следуя лишь звериному инстинкту самосохранения. «Кто она после этого? Даже не животное. Хуже. Жалкое создание. Недостойное сострадание». Перекидыш уже не требовал. Умоляюще скулил, упрашивая хозяйку отвлечься от горестных раздумий на более повседневные дела. Например, на незамедлительный отход подальше отсюда. Но девушка его не слышала. Точнее, не хотела слышать, Она изо всех сил вцепилась в дерево и зажмурилась. «Я не могу его бросить!» — шептали ее побледневшие губы. «Это неправильно! Пусть заберут и меня тоже! Вместе мы справимся!» Волей-неволей зверь затих, прислушиваясь к тихому, бессвязному бормотанию Эвелины. В последний раз спросительно фыркнул и смирился с чудачеством хозяйки покорно ожидая очередного пленения. Загонщики не дошли до девушки самую малость. Наверное, если бы она пошевелилась, то выдала свое присутствие. Настолько близко от нее чадило бесцветное в утреннем свете пламя факелов, когда Эвелина уже приготовилась услышать окрик и почувствовать на плече тяжелую длань, показывающую, что ее мимолетная свобода окончилась. Преследователи вдруг согласно развернулись и побрели в обратную сторону.